Мастер на все руки, попросту золотые руки. Человек, умеющий работать с самыми разными материалами. Человек, умеющий мечтать и уверенный в том, что самую дерзкую мечту можно волей и трудом, искусством и мыслью превратить в реальность. Я думаю, что мысль о полете и стремление к полету не является чем-то особенным, чем-то исключительным. Я полагаю, что над этим задумываются многие, если не все люди, следя за полетом птиц, удивляясь и завидуя. Когда об этом задумался Татлин в детстве или в юности, когда ушел матросом в море и, выполняя свои нелегкие матросские обязанности, изумлен был неустанностью чаек в полете, птицы показались ему совершеннее человеческих летательных машин — Их пластичная конструкция мудрее жесткой конструкции самолетов. Их живые мягкие крылья сильнее мертвых и жестких стальных крыльев. Ему необходимо было понять, в чем тут дело, как это получается, как это устроено. Он принялся анатомировать птиц, изучать, как устроены их крылья. Как добиться того, чтобы человека поднимало в небо и держало в воздухе не силой нескольких моторов, а его собственные мускулы, сила заключенные в них. В одной из башен Новодевичьего монастыря Татлин трудился несколько лет и построил свою летающую птицу Летатлина, и демонстрировал ее людям, и объяснял людям, как он понимает человеческие полеты, и верил, что наступит время, когда все люди научатся летать, и учиться летать будут дети в школе, как учатся они плавать или водить машину. На Летатлине человек должен был лежать, как пловец лежит на воде, управляя своим полетом, работая руками и ногами. Великолепный замысел Татлина не был осуществлен и не был доведен до конца. Тому помешало много обстоятельств и условий времени. Но Летатлин существовал. Летатлин был создан. Летатлина можно было увидеть. Он и сегодня доступен для обозрения. Когда-то его выставляли в Музее изящных искусств в Москве, а сегодня он хранится в Центральном государственном музее авиации и космонавтики имени Жуковского. Но сегодня нет Татлина, а тогда, в пору, которую я вспоминаю, был Татлин, живой и творящий Татлин. Увидеть живого Татлина, просто прийти к нему в дом. Неужто это возможно? Неужто удобно? «Да что вы!» Он будет очень рад, уверяю вас. Ну, конечно, пошли, — настаивал Данин. Летняя Москва, куда более спокойная и патриархальная, чем нынешняя, ведь было без малого 30 лет тому назад. Летний Петровский парк, летняя Масловка, летняя лестница обезлюдевшего дома художников. Жильцы поразъехались на этюды, на дачи, кто куда. И летняя квартира, насквозь продутая сквозняками, которым нашлось там, где разгуляться. Я совсем не помню в квартире мебели. Ничего, кроме самого необходимого. Совсем не помню никаких признаков быта. Словно бы ее хозяин жил по каким-то иным, лишь ему одному известным законам. И если даже предположить, что он все-таки что-то ел, то уж, во всяком случае, совсем не думал об этом, не придавал этому значения. Он был большой, пассивный, с тяжеловатым и малоподвижным лицом, без безотчетливо выраженного возраста. Было трудно представить себе, каким он был лет 10 или 20 тому назад, и каким будет еще через 10-20 лет. Он встретил нас с какой-то естественной приветливостью, немало не преувеличенной, ничем особенно невыражаемый, а скорее само собой разумеющийся. И мы тоже сразу же почувствовали себя с ним просто и естественно, не испытывая никакого напряжения, никакой натянутости, почти неизбежной в первые минуты, когда вы впервые попадаете в незнакомый дом. Мы бывали в то лето у Татлина несколько раз, длинными светлыми летними вечерами. Не помню, что боль угощал нас чем-либо, разве что чаем, если только нам не удавалось наскрестить деньжат и купить по дороге бутылку недорогого вина. Он никогда не показывал нам своих картин или рисунков, их вообще в доме, по-моему, не было картин, и не было и речи о них. Чаще всего он занимал нас пением, сам себе аккомпанируя на странном музыкальном инструменте. В том инструменте было нечто от украинской бандуры и что-то облегчающее, упрощающее эту старинную форму, снова, как и влетательнее, от музыкальных инструментов будущего.